Глава 12. Борьба с коррупцией. Сизифов труд Си Цзиньпина. Охота на тигров, мух и лис осталась важнейшей заботой Си Цзиньпина и после завершения 20-го съезда КПК. Похоже, создана им еще в начале новой эпохи система преследования крупных и мелких казнокрадов в самом Китае, избежавших за его пределы, является для него важнейшей опорой долгосрочного плана «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Еще в 2014 году он заявил «Или партия победит коррупцию, или коррупция победит партию». От отдельных показательных расстрелов времен своих предшественников председатель Си перешел к системной борьбе. Ключевую роль все это время играет именно система, покрывающая весь Китай. Это сетевая организация, Центральная комиссия по проверке партийной дисциплины, ЦКПД. Она стала карающим мечом Компартии. Характерно, что участники 20-го съезда в октябре 2022 года заслушали два главных доклада – отчетный доклад ЦК КПК и отчетный доклад ЦКПД. За минувшие 10 лет ЦКПД, которую считают партийной контрразведкой, расследовала дела свыше 1400 тысяч коммунистов, чиновников разного уровня. В реальных условиях КНР невозможно занимать более или менее крупный пост и не быть членом правящей партии. Часть провинившихся получают партийные взыскания разной строгости. Нетерпимые проступки передаются в прокуратуру и оттуда поступают в суды. Типичный приговор официальных судов по коррупционным преступлениям – расстрел с отсрочкой на два года. Он означает пожизненное заключение с возможностью сокращения срока. О масштабах и интенсивности преследования тигров, мух и лис во время пресс-конференции на полях 20-го съезда рассказали китайским и иностранным журналистам. После 18-го съезда КПК в 2012 году и по июнь 2022 года ЦКПД и ее филиалы в городах и провинциях страны рассмотрели 4,52 миллиона персональных дел. 4,44 миллиона членов партии получили наказание разной степени. В 2023 году расследование ЦКПД коснулись рекордного числа высших чиновников — 45 человек по сравнению с 32 годом ранее. Среди них впервые оказались высокопоставленные руководители министерств и финансовых учреждений, дипломаты, командиры, ноак. Десять чашек горького чая для коррупционеров и шпионов. Сферы деятельности партийной контрразведки нередко перекрещиваются с зоной ответственности обычных органов правопорядка – двух государственных спецслужб – МГБ и МОП. Министерство государственной безопасности ведает противодействием зарубежным разведкам и само занимается разведывательной деятельностью за пределами Поднебесной. Министерство общественной безопасности осуществляет повседневную работу по поддержанию порядка и законности внутри страны. Деятельность спецслужб редко обсуждается в печати и даже в соцсетях. Тем более скромно ведут себя сами спецслужбы. Однако 30 января 2024 года Министерство общественной безопасности разместило в популярной сети WeChat Список из десяти причин приглашения к себе на чайную церемонию. В Китае вызов на допрос в органы называют приглашением по чику. Среди десяти причин значатся любые действия, угрожающие государственной безопасности. Незаконное приобретение и хранение государственных секретов, совершение шпионских действий или содействие им, а также отказ или уклонение от помощи контрразведывательным органам, утечки информации о проводимом следствии и даже неспособность своевременно принять меры профилактики актов шпионажа. Дебют Министерства госбезопасности в информационных сетях связан с резкой активизацией борьбы со шпионажем, которая началась с середины 2023 года когда был принят обновленный и ужесточенный текст закона о защите государственных секретов. Была развернута общенациональная пропагандистская кампания по повышению бдительности. Населению объяснили, как и куда надо сигнализировать о подозрительных действиях людей, особенно иностранцев. В СМИ были размещены материалы об арестах шпионов, действовавших преимущественно в иностранных фирмах принятие закона и активизация поисков шпионов совпали с несколькими громкими делами высокопоставленных чиновников. Они находились одновременно в зоне внимания всех главных спецслужб Поднебесной. От коррупции до предательства — один шаг. Двадцатый съезд прошел в условиях трудного и медленного восстановления экономической и социальной жизни Китая После более чем двух лет пандемии в неофициальных беседах довольно видные деятели высказывались за то, чтобы притормозить борьбу с коррупцией, позволить рыночным механизмам работать без препятствий. К числу таких препятствий как раз и относят последствия продажных чиновников, которые служат смазкой при взаимодействии с государственными структурами. Очевидно, именно такие настроения имел в виду Си Цзиньпин, заявляя в своем докладе съезду. До тех пор, пока существует питательная среда и условия для коррупции, мы продолжим трубить тревогу и никогда ни на минуту не остановимся. В этом и последующих программных выступлениях Си Цзиньпин подчеркивал, что в условиях сохраняющейся тяжелой и сложной ситуации Нет никакой возможности прекращать, ослаблять антикоррупционную кампанию или идти в ней на компромиссы. Об опасности коррупции для высших интересов страны, включая вопросы политической стабильности и безопасности, говорит призыв Си Цзиньпина. Решительно пресекать злоупотребление властью в корыстных целях и не допускать проникновения различных групп интересов и влияния на политическую арену. В конце октября 2023 года в Пекине было официально подтверждено смещение министра обороны КНР Ли Шанфу. Судьбу генерала, получившего свой пост уже после 20-го съезда КПК, несколько месяцев решали в высших партийных кругах. Решение о назначении и снятии одного из ключевых министров принимал лично генеральный секретарь ЦК КПК председатель КНР и верховный главнокомандующий Ноак Си Цзиньпин. Система власти КНР не допускает утечек, и выводы комментаторов основываются на косвенных признаках. На мысль об участии высших партийных органов в деле главного генерала наводит примерно трехмесячный страх между официальным объявлением и его исчезновением из разнообразных мероприятий с протокольным участием министра обороны. Как раз столько обычно продолжается следствие в ЦКПД. В случае обнаружения в работе подозреваемого состава преступления его дело либо заканчивается смещением с руководящего поста, либо передачей в государственные органы. В случае с Ли Шанфу, похоже, решили ограничиться первым вариантом, поскольку его поступки не носили политической окраски. Скорее всего, партийная контрразведка обнаружила какие-то серьезные прегрешения в предшествующие периоды руководства генералом передовыми, военными разработками и соответствующими закупками на многие миллиарды юаней в масштабах ракетных войск. Политическая окраска не просматривается и в одновременном смещении командующего ракетными войсками Ноак Ван Хоу Бина и политкомиссара этих войск Лю Гуанбиня. Они несколько лет служили под началом Ли Шанфу. Вокруг отставок этих трех богатырей поднялась настоящая информационная буря. Среди версий конспирологов была даже история о заправке стратегических ракет обычной водой вместо дорогостоящего топлива. Точка в истории была поставлена на третьем пленуме ЦК КПК двадцатого созыва. В его коммюнике содержатся скупые слова. На пленуме был рассмотрен и принят отчет Центрального военного совета КПК о расследовании серьезного нарушения дисциплины и закона Ли Шанфу, Ли Юйчао и Сунь Цзиньмином. Было утверждено ранее принятое по людбюро ЦК КПК решение о лишении Ли Шанфу, Ли Юйчао и Сунь Цзиньмина членства в КПК. Винтовка рождает взятку Скандалы в высшем военном руководстве КНР — нередкость. Вскоре после начала общенациональной кампании борьбы с тиграми и мухами, инициированной в 2014 году Си Цзиньпином, стало широко известно дело Сюй Цайхоу. Этот генерал занимал еще более высокий пост, чем Ли Шанфу. Он являлся заместителем председателя военного совета КНР, то есть самого генсека ЦК КПК, и председателя военного совета ЦК КПК, который автоматически возглавляет этот ключевой орган, но доверяет повседневное руководство своему заместителю из числа кадровых военных. За годы пребывания у Кармила военной власти, которые закончились в 2012 году, Генерал Сюй Цайхоук серьезно обогатился. При обыске в его доме было обнаружено более тонны наличных денег — 87 миллионов юаней. Центнер изделий из полудрагоценного нефрита, множество бесценных старинных произведений искусства. Конфискованные богатства вывезли на 12 грузовиках. Борьба с коррупцией велась в Китае и до прихода к власти Си Цзиньпина. Всем памятны кадры расстрелов взяточников на стадионах. Однако эти показательные расправы не уменьшали повальную коррупцию на всех уровнях управления. В начале проведения политики реформ открытости в 1978 году Дэн Сяопин провозгласил лозунг «Обогащайтесь». Миллионы кадровых работников, штатских и военных, полицейских и сотрудников органов безопасности с энтузиазмом включились в процесс. Вот почему начатая Си Цзиньпином кампания борьбы против тигров и мух подразумевала системный подход к избавлению от взяточничества на всех этажах власти. Против ставшей системой коррупции была выставлена другая система – ЦКПД. Ее возглавил лично преданный Си Цзиньпину ветеран партии Вань Цишань. При Дэн Сяопине и его преемниках Дзян Цзэмине и Ху Цинтау Ноак была практически выведена из надзора правоохранителей. Высшее провинциальное командование открыто занималось предпринимательством, создавались предприятия, торговые посреднические компании, Военная реформа Си Цзиньпина и посадки проворовавшихся генералов положили конец этой вольнице. Но рецидивы хронической болезни все еще возможны. Наведение строгой дисциплины в Ноак имеет особое значение не только для укрепления правовой культуры и здоровой социальной атмосферы. Коррумпированная военная верхушка, связанная с олигархами, которые, в свою очередь, связаны с Западом, в случае реальной войны, подобно пороховой бочке с горящим фитилем. Кадры решают все. Именно сквозь призму ухудшения военно-политической обстановки вокруг Китая стоит рассматривать и другие кадровые перемены в Пекине. В конце октября 2023 года постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Парламент Китая не только принял решение о снятии Ли Шанфу. Одновременно из состава правительства вывели главу МИД Китая Циньгана, министр финансов Китая Лу Кунь и министр науки и технологий Вань Джиган тоже лишились своих постов. Пожалуй, самое сильное впечатление в мире произвело внезапное исчезновение Циньгана в июне 2023 года сразу после встреч с высокопоставленными дипломатами России, Вьетнама и Шри-Ланки. Среди версий была и такая. Во время пребывания на посту посла КНР в США у Циньгана случился роман с американской журналисткой китайского происхождения, и его результатом стал внебрачный ребенок. Китайские спецслужбы вряд ли следили за моральным обликом высокопоставленного дипломата. По сведениям анонимных источников, их гораздо больше волновала возможная передача американки стратегической информации. Как бы то ни было, назначенный на свой пост только после 20-го съезда Цинган был вынужден прервать свою стремительную дипломатическую карьеру. В китайских традициях дело Цингана так и не было объяснено в открытых источниках информации. Этого не случилось даже после возвращения в кресло руководителя МИД бывшего министра Ван И, который вынужден совмещать хлопотную работу главы весьма активного ведомства с общим курированием всей внешней политики державы на посту заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Только в июле 2024 года последовал заключительный аккорд. На третьем пленуме ЦК КПК было принято решение удовлетворить просьбу товарища Цингана об отставке и освободить его от должности члена ЦК КПК. В отличие от трех генералов, он остался членом Компартии и, очевидно, не подвергся уголовному разбирательству. Дело Цингана бросило тень на его коллег из МИД КНР, и ими всерьез заинтересовалась партийная контрразведка. В ведомственном журнале появилась статья о необходимости активизировать борьбу с коррупцией и профилактику злоупотреблений в области дипломатии. ЦКПД предупредила о высоком риске инфильтрации, подстрекательства и обмана со стороны некоторых враждебных сил Запада. В некоторых организациях уже обнаружены примеры неадекватного выполнения соответствующих инструкций руководства, Существуют риски утечки информации, враждебного проникновения и бегства на другую сторону. Некоторые кадры продолжают принимать подарки и деньги от иностранцев, участвуют в несогласованных поездках за государственный счет. Сохраняется также риск фаворитизма при отборе и назначении дипломатических кадров, продвижении по службе и перемещениях на заграничных постах. Партийная контрразведка призвала за гран-кадрой придерживаться основного мышления и решительно сражаться с рисками в их деятельности. Гроза над Центральным банком Китая. Компартия после 20-го съезда проявила серьезное недовольство деятельностью Центробанка Народного банка Китая. И еще с начала безусловного следования курсу Вашингтонского консенсуса. Он был оплотом либерализма в финансовой сфере. 24 октября 2023 года внушительное здание Центробанка в самом сердце Пекина впервые в истории посетил генеральный секретарь ЦК КПК. Незадолго до того для проведения правительственной финансовой политики была создана партийная комиссия ЦК КПК. Партия раньше держала Центробанк и крупнейшие государственные банки под контролем через партийные организации, секретари которых выполняли функции комиссаров и по статусу были не ниже первых лиц. Однако этого оказалось мало. Новый партийный орган получил солидное штатное расписание и целое здание под офис. Оно расположено на так называемой финансовой улице, поблизости от штаб-квартир Центробанка и других гигантов. В новом партийном органе трудоустроили некоторых из демонстративно сокращенных в Центробанке 30 высококвалифицированных специалистов. Переход верховной финансовой власти к руководству Компартии можно объяснить несколькими причинами. Среди них на виду текущие проблемы. Курс юаня упал до минимальных значений с декабря 2007 года. Продолжается чистый отток иностранного капитала. Накопившиеся благодаря политике Центробанка долги местных органов власти и обслуживающих их провинциальных банков могут вызвать кризис и потерю свыше 300 миллиардов долларов. В сотни миллиардов оцениваются долговые проблемы важнейшего для ВВП Китая и социальной стабильности сектора недвижимости. Последствия COVID-19 и снижение спроса на китайскую продукцию в мире также замедляют выход на восходящую траекторию. В то же время у Центробанка имеются скрытые валютные резервы, которые оцениваются в 3 триллиона долларов. Эти активы не фигурировали в бухгалтерских отчетах регулятора и не учитывались в публикуемой статистике. Об этой кубышке, по слухам на финансовой улице, Тоже шла речь во время посещения Сидзинпином центробанка. Текущие проблемы способны войти в резонанс со стратегическими. Холодная война на уничтожение объявлена Китаю, Америкой и ее союзниками. В этих условиях стало трудно мириться с особыми отношениями главного банка и его руководителей с партнерами и коллегами на Западе. За десятилетие следования Пекина в Фарватере Запада Центробанк приобрел весьма независимый статус, создал дополнительные структуры в столице и в провинциях, которые копируют Федеральную резервную систему США и Европейский Центробанк. Китайские банкиры стали также копировать стиль работы и даже образ жизни своих западных коллег. Недаром партийная контрразведка обвинила их в элитизме и использовании западных норм. Скрепой особых отношений финансистов и финансовых институтов КНР и США стал триллион с лишним долларов, положенных китайцами в Федеральную резервную систему США. Теперь деньги постепенно возвращают в Китай, и от триллиона осталось меньше 800 миллиардов. Но в Пекине опасаются повторения великого ограбления Центробанка России, у которого заморозили 300 миллиардов долларов. В условиях холодной войны финансовый фронт становится решающим. Лояльность его командиров должна быть безусловной. Между тем, в партийном руководстве не забыли о событиях лета 2015 года, когда финансовую систему КНР неожиданно залихорадила из-за необъяснимого массового бегства как иностранного, так и китайского капитала. Тогда финансовый кризис был признан рукотворным, но серьезные расследования и оргвыводы не последовали. Начатая годом раньше общенациональная охота на тигров и мух еще только разворачивалась, и Си Цзиньпин не был готов исправить обстановку хирургическими методами. Сейчас ситуация изменилась, руководство Центробанка и Минфина было заменено. После начатой на 20-м съезде КПК общенациональной мобилизации под девизом «Новый поход» происходит ускоренное движение в сторону абсолютной честности высших руководящих кадров и прозрачности в работе центральных органов власти. Си Цзиньпин пошел на трудные решения, и были смещены сразу несколько ключевых министров. Эти кадровые перемены в Пекине стоит рассматривать сквозь призму ухудшения военно-политической обстановки вокруг Китая. Охота на тигров и мух будет продолжаться и нарастать. Она является неотъемлемой частью борьбы Китая за самостоятельность и процветание в условиях навязанного Западом противостояния не на жизнь, а на смерть.